Гремела строительная техника. Лился бетон, скрепляемый железом. Прямо вокруг, казалось бы, обычного дома, где-то в глубинке Сибири, возводился огромный химический завод. Сам завод был лишь ширмой и способом оградить от этого места любопытных граждан. Высокий уровень химической опасности, поддержка правительственных сил. Объект вошел без лишних вопросов в категорию стратегической важной военной промышленности после чего допуск простых смертных был запрещен. Все же сотрудники, что находились непосредственно в близости объекта 1983 были отобраны фондом, они действовали согласно прошлому контакту с объектом 1983, который являлся и не чем-то конкретным, а, так скажем, находился вне физического мира. Под 1983-1 подразумевался вход в 1983. А под «1983-2» подразумевалось то, что выходило из «1983» и представляло угрозу для людей. Причем «1983-1» — сам вход, мог появляться много где, и точное количество входов всегда пополнялось. До некоторого времени считалось, что все ходы были заперты, но ключевое слово «считалось». Альфа-9, ожидаемое время прибытия 3 минуты. Прием. И-13, к вашему прибытию готовы. Прием. Конец связи. Ответил командир Альфа-9 и замолчал. Альфа-9, последняя надежда. Теперь они таскались со мной чаще других. Сама их группа была куда большего размера, как и входило в нее куда больше членов. И в этом я уже не сомневался, как и в том, что представленные ко мне бойцы были... Так скажем, не первого сорта. Вероятно, они были чем-то вроде куска свежего мяса, что был рядом со мной. В случае, если я выйду из-под контроля, от первого удара фонд не защитится. Фонд это понимал. Потому не стал оставлять рядом со мной ключевых бойцов последней надежды. Вероятно, они тоже где-то рядом наблюдают. А когда что-то пойдет не по плану то я вырежу эти отделения, а затем столкнусь уже с первым взводом, которые за счет выигранного времени сориентируются и... И затем выиграют еще больше времени, но уже для прибытия тех, кто считается еще большей элитой среди элит. Так или иначе, я спокойно сидел на сиденье в военном вертолете и смотрел в окно. Сибирь, она ничуть не изменилась. Оставалось все такое же прекрасной и горячей, несмотря на свой снег и суровость сосновых боров, что всегда величественно возвышались над слабым человеком. Само это место учило покорности тому, что ты лишь гость в этом мире, и что одна твоя ошибка, и горы, лес, зима, они накажут тебя, забрав жизнь твою и твоих близких. И хоть времена нынче были спокойные, но менталитет остался тем же. Абсолютно несравнимым с менталитетом тех, кто жил в местах, где бананы растут на пальмах круглый год, а дома можно строить из фанеры и грязи. Тем временем вертолет уже заходил на посадку. Постепенно начиналась снежная буря, но мы успели добраться и среди снега, и набирающий оборот в юге нас уже ждал отряд МОК Хи-13 «Слушки». Все они были в русских костюмах, не деловых, а военных, утепленных, белых и громоздких. Большинство бойцов не было русскими, однако по прибытию с радостью сменили выданную фондом форму на форму русского филиала, потому что здесь было реально холодно. «Капитан Хи-13, Лазарь!» – отчитался командир Хи-13, который хоть и был также командиром МОГа, однако существовала и внутренняя иерархия. И хоть формально, звание у него было таким же, как у капитана Альфа-9. Однако, последняя надежда имела во внутренней структуре фонда куда более высокое положение. Да, за Хи-13 также стоял один из Совета О5, как и х 13 курировался одним из секретарей. Однако, хоть формально подчинялись они разным директорам, но влияла конкретно близость к этому директору. Проще говоря, последняя надежда была куда ближе к одному из директоров, чем Слушке, потому что играла более важную роль. Потому, да юре, они были равны. Де факто, Хи-13 понимали порядки и добровольно принимали тот факт, что последней надежде, вероятно, известно все лучше. Сами они опытнее, и потому к ним надо прислушиваться. Капитан Альфа-9, Смертник. Сняв маску и опустив балаклаву, Смертник также представился через позывной, а вместе с тем показал свое лицо. Тут же из-за холода ресницы покрылись льдом, а кожу словно обожгло. Капитана Альфа-9 многие знали, он много чем отличился и часто работал с другими отрядами. Он пользовался уважением, и многие на него равнялись. И он это понимал, как и то, что порой важно проявить мягкость, а не силу. Ведь все же Альфа-9 и хи 13 формально были равны. Потому даже имея возможность надавить на Лазаря своим авторитетом, он спустился до его уровня, показав лицо и используя фамильярное представление по позывному. Таким образом, Альфа-9 должен был достигнуть более плотного и тесного сотрудничества с Хи-13, ведь их задача была полная нейтрализация объекта 1983. Работенка будет непростой, и потому обязательно требовалось избежать непонимания, На какое-то время Альфа-9 и Хи-13 должны будут стоять единым целым, и хоть они весьма разные, но фонд на них рассчитывал, фонд и все человечество. «Добро пожаловать, не переживайте, снег пошел, значит станет теплее», – спокойно ответил Лазарь, но в глубине души обрадовался, что Альфа-9 не начали себя вести здесь, будто они вот доки мира, а то и такое порой случалось при взаимодействии с другими особыми МОК. Все отцеплено, объект изолирован. Дверь удалось закрыть с другой стороны, но мы потеряли три отделения хороших бойцов. Куда больше, чем в прошлые разы. Обо мне пока никто не спрашивал, а сам я спокойно следовал за своим сопровождением. Сегодня на мне было зимнее пальто. Оно, конечно, не предназначалось для столь холодного климата, но и температуры я переносил иначе, чем простые люди. Впрочем, пальто мое также было русским, прямиком из Петрограда. Да простит меня интеллигенция Но она действительно была куплено В 1917 году Незадолго до начала подготовки К позорному поражению Именно в Петрограде, не в Санкт-Петербурге Именно в те времена Я впервые встретился с Адамом Великая война тогда стала Стала чем-то большим Чем просто величайшей бойней В истории Человечество до сих пор не знало Как близко было к гибели Столько людей погибало В таких количествах «Ради... ради такой ерунды!» Миллионы просто шли в атаку на пулеметный шквал, падая лицом в грязь и не добиваясь этим счетом ровно ничего. «Это было... страшно! Страшно по-настоящему! Как и то, что случилось после, и может случиться снова!» «Дайте вам шарф!» – любезно с улыбкой спросил я. Обращался же я к старшему лейтенанту Альфа-9, Илви. «Как звали ту девушку-оборотня?» Во многом, именно из-за ее присутствия я сделал много выводов касательно Альфа-9, упомянутых ранее. Она была действительно молода и телом, и душой. Как и сила ее была, ну, значительно ниже уровня той элиты Омеги-7, из которых после бойни собрали Альфу-9. Как и, вероятно, сама Альфа-9 уже значительно расширилась с учетом пройденного времени. Даже в контексте роты им было бы тесно. По моим подсчетам, для эффективной работы их число должно было составлять хотя бы от пяти сотен бойцов. Так что Смертник хоть и был капитаном, но и выше него в Альфе-9 скорее всего кто-то был. Потому что он тоже не тянет на того, кому бы доверили управлять остатками более древней и более сильной Омеги-7, которых я также до сих пор не видел. А они были весьма сильными, настолько, что действительно их можно было бы бросить на бой со мной. «Нет, был шанс, что недобитые мной остатки были добиты кем-то другим, не дождавшись реванша со мной, но не хотелось мне в это верить. Они были хорошими ребятами, с которыми я и сам бы хотел сразиться еще раз, хотя бы забава ради». «Нет», — хмуро ответила Ило, которая сама была скандинавских кровей, но оделась слишком легко, потому что излишне поверила в себя и свою горячую кровь. «Тоже ошибка молодника. И не надо ко мне подкатывать. Подкатывать? Переспросил я, улыбаясь и вспоминаю актуальный сленг. Не примите за грубость, но никакого флирта в моих словах нет. Вы прекрасны, как и любая женщина, но сердце ее занято навечно. И ни дочери теней, ни вам, ни кому-то другому никогда не воспользоваться этой брешью. Ни силой, ни обманом, ни каким-то иным способом. Никогда более. Так что это просто жест доброй воли. В прошлый раз я повел себя несколько... «Иди молча и не пытайся заговорить мне зубы», — рыкнула Илла, оставшись глухой к попытке извиниться. «Что же, это было ожидаемо, но я не обиделся, а просто продолжил идти. Все же косвенно из-за меня ее выпотрошили. Было на что обижаться, тем более с ее-то характером. Хотя, кто бы говорил!» «Вскоре мы уже оказались внутри просторного цеха. Никакого оборудования для химической обработки здесь не было». Просто чахлая изба стояла в центре, старорусская, из брёвен, очень древняя, будто бы даже из позапрошлого века. Здесь находилась большая часть башков из ИСХИ-13. Их мог буквально жил здесь, дежурил и охранял это место. Они были специально созданы для содержания конкретно этого объекта под номером 1983. Прозвали этот объект «Дверь в никуда». Ключевым же критерием к отбору в эту группу была религиозность. Хотя нет, скорее даже вера. Именно вера в какого-то бога максимально сильная. неважно в какого именно, важен был фанатизм. Но многие здесь были католиками, хотя нашлись и православные, протестанты, ну и исповедующие и другие религии здесь тоже были. Просто христиан большинство. Но из-за разнообразия состава Хи-13 пришлось создать много отдельных уголков, чтобы удовлетворить религиозную потребность каждого бойца. Но в целом всё решили без проблем. Куда сложнее было не допустить религиозных конфликтов внутри группы, но Лазарь с этим справился, просто следуя протоколам, которые прописал фонд. Также ключевым отличием Хи-13 было то, что они были снаряжены оружием с серебряными пулями или пулями с серебряным наконечником. Проблема оказалась куда хуже. Объект 1983 не удалось нейтрализовать. Объяснял Лазарь, стоя вместе со смертником в 50 метрах от СБ. «В прошлый раз мы лишь его замедлили и сдержали. Вчера утром фонд дал мне разрешение использовать особый метод решения проблемы». на да? «Хм, я об этом ничего не знаю», — нахмурился смертник. Порой такое бывало, что фонд противоречил сам себе. «Да?» Во многом это происходило из-за постоянной внутренней борьбы. Да, фонд был един лишь формально, как совет О5 был советом, где важно было мнение каждого члена. Так что в частных проявлениях могли становиться заметны конфликты между членами О5. И происходящее было как раз одним из этих конфликтов, когда решение проблемы по нейтрализации объекта 1983 оказалось представлено двумя способами. Первый, очевидно, я. И представляла его Кристина Н. От лица своего отца, члена Совета 5 А второй... Листовый поход. Папа Римский уже дал добро. Мы должны были выступать сегодня утром. Я продлил подготовку. Потому что верю не только в Бога, но и в то, что разобраться с кознями и испытаниями дьявола по силу лишь человечеству вместе». Однако, чтобы вы не решили и какой способ бы не использовали, я не могу позволить вам подойти к объекту слишком близко. Вы не справитесь, проиграете. Как и в отношении проведенного вами объекта, у меня есть серьезные опасения. Понимаю вас. Однако, наша задача здесь заключается не в том, чтобы вам мешать. Мы лишь сопровождаем объект, который прибыли предоставить вам в пользование. Он действительно опасен, но Кристина М решила, что он может быть полезен. И с учетом того, что мы знаем об объекте 1983, будем честны, Лазарь, крестовый поход через эту дверь напоминает такое же самоубийство, как и попытка удержать Иерусалим, что находится вне власти Ватикана. – Боюсь, все даже хуже, или то место находится даже вне власти самого Бога, – нахмурился Лазарь, что был глубоко верующим. А вот смертник не был. Скорее, и вовсе он был тем еще атеистом. Однако, сумев отринуть мешающие решению проблемы протокола субординации, они отринули и ненужные слабости в виде глупых споров на извечные вопросы. Целью было нейтрализовать 1983. Это являлось главной задачей. Все остальное, будь то непродуманный протокол действий низшего порядка или что-то личное, все убирается на пятый план. И это не было нарушением протоколов, а как раз наоборот. Потому что фонд сам понимал громоздкость своих правил и потому удавал отдельным задачам особый статус, который позволял не соблюдать написанное ими ранее Нечто подобное происходило и сейчас. Но так как и Лазарю, и Смертнику было дано понять, что на конфликт с исполнителями другого директора идти не нужно, все должно было пойти хорошо, как и всегда. Ведь фонд знал одну из прописных истин – Умные не спорят, умные договариваются. А тем временем Смертник меня подозвал. Я подошел. «Патшиангел, желаешь искупить вино?» Поинтересовался Лазарь, что не выявлял ко мне явной агрессии, как и видел явно то, что лишь сам хотел видеть. «Все же он фанатик». «В этом мне спросил я, озираясь по сторонам, якобы не понимая, к кому он обращается – Да, вам Лазарь был не промах Переобулся в воздухе и уже на «вы» перешел Сразу видно, настоящий католик Найдет подход к любому А знаете ли вы, сколько раз я был оплучен от церкви? Не знаете я И, надеюсь, не узнаете усмехнулся я, хлопнув фанатика по плечу Ладно, давайте к делу перейдем Чтобы я вас своей бесящей персоной не смущал И не пугал А то кто знает, что я с собой принес? Яблоко Раздора или оригинал Гетхого Завета? Ох, страшно подумать, что бы началось в христианстве, узнаю, а... Впрочем, не важно. Лазарь совсем смутился, но он смотрел на меня и не мог понять. Я уже богохульствую или на полном серьезе намекаю, что видел оригинал Гетхого Завета. Но до оскорблений чувств верующих оставалось уже немного. Хотя ко всем людям я относился одинаково ровно до того момента, пока кто-то не начинал кого-то вырезать, сжигать на кострах, вешать на кресты и совершать на удивление много крайне сомнительных действий во имя Бога, который их об этом точно не просил. Что же касается самих священных писаний, то они мне нравились. Правильными были, хорошему научить пытались. Да вот только люди глупыми были. Смотрели в книгу, а видели фигу. Ты им про добро и примером за грехи чужие умираешь. А они потом крестовой поход устраивают. И хоть мы помним, что невиновных не существует, но вина на зажравшихся ублюдках, что возомнили себя вестниками бога, и народ простой дурят. Их и на куда больше последних, что им в рот смотрят. А вот простой народ мне был ближе, хоть и общался я с ним реже. Ведь именно в глубинке, храмах из дерева, где никогда не было золота, жила настоящая вера. И Лазарь, другие члены Хи-13, они вот были как раз такими, истинно верующими. Теми, кто и прокаженному руку протянет, и слабого в беде не оставит, и индульгенцию за три вороных коня впаривать пытаться не будет. Будь их религия такой и на верхушке, на этих огромных храмах из золота. Может быть, меня бы и не отлучили от церкви, Как знать? В любом случае, я старался быть с Лазарем помягче, хоть и был тем еще мудаком, который то и дело что-то ляпнет неприятное для других. Все же, гордыня за столько лет жизни стала весьма сильной, и смотреть на простого человека как на равного было тяжело. Очень тяжело. Практически невозможно, за редкими исключениями. «Я рад, что ты пытаешься меняться, друг» прошептал Адам, что уже был рядом со мной. Стоял буквально за плечом и следил, благодаря заранее снятой первой печати. «Ты чего там себе выдумал?» удивленно спросил я, поперхнувшись воздухом. «Угомонись, Адам, меня даже могила не исправила». А затем я звонко рассмеялся, направившись уже ближе к СБ. Это было нарушением протоколов, но Лазарь, глянув на спиртника, понял, что с чем-то придется спириться. Особенно с моим поведением, как и в целом, идея сначала запустить кого-то вроде меня и посмотреть что будет, тем более, если на это сделала ставку Кристина М, но ну, можно крестовой поход и отложить, да мне сдохнуть или принести пользу. Тем же временем сам отряд Альфа-9, последняя надежда, начал покидать этот просторный зал. Угроза находящаяся внутри была слишком опасной для них Как и в момент моего появления, начало происходить что-то ненормальное, но ожидаемое. «Занимайте позиции, бряные мешки с костями!» Лазер отдал приказ по рации. «Ах, пришел за нами, его надо встретить достойно!» Одним за другим в зал ходили вооруженные отряды. Заскрепели пулеметы, чьи ленты с серебряными пулями заряжались для борьбы с угрозой, что была непонятно и загадочно настолько, что даже фонд был вынужден оперировать понятиями веры и религии. С крестами, со звездами, с колесами и месяцами. Какие только знаки не использовались башками для защиты. А затем я услышал позади себя тихий шепот молитву, что сливался в единый хор. Хор, что был разношерстным из-за разных языков, голосов, текстов, но становился словно поток. Не было никакой конкретной молитвы, которая могла защитить от 19.83. Не было никакого особого креста, что мог остановить твари ада. Как и само благословение Папы Римского не стоило ничего, если сам человек в него не верил. Вера. Вера невероятно сильна, иррациональная, безумная и самая искренняя. Только она была защитой. Как жаль, что я сам не совсем понимал, с чем столкнусь. Ведь у мне Вера. Вера умерла. В тот же день, когда была впервые создана шестая печать. Может это и было тем наказанием за проступок? Или попытка меня убить? Ведь если так подумать... С чего я действительно решил, что все происходящее это попытка меня использовать, а не найти способ моего убийства. Второе же, куда логичнее. Я остановился у избы, толкнул ветхую дверь, и предо мной предстала одна единственная комната. Жуткая, темная, грязная Она выглядела так, как может выглядеть жилища старикан, О котором все забыли В место, куда никто никогда не проведет не то что интернет, но даже газ Время здесь, казалось, застыло От нахождения в нем мысли становились темными Как и люд, что жил в таких избах Я сделал шаг, переступил через порог Думая, что самый сильный Вся мебель была не тронута Нигде не было даже крови, хотя людей здесь умерло много. Но дело было вовсе не в том, что кто-то за кем-то прибрался. Ох, как же я был в этот момент наивен, как же горд. Совсем даже не думал, что могу допустить ту же ошибку, что допустила и дочь теней. К слову о тенях. Они уже были здесь. Они смотрели на меня, изучали. А я дерзко смотрел в ответ, поворачивая голову слегка на мок, вслед за вставшим напротив меня существом. Слушки называли то место адом, а этих монстров тенями. Но то были бредни фанатиков, которые говорили о том, чего не понимали. Правда и весь научный отдел фонда тоже не мог дать конкретного ответа, чем это все является. Кая. Я ошибся и моргнул. Один раз, на мгновение. Просто моргнул и и даже не успел закрыть за собой дверь, хотя обязан был это сделать, чтобы не дать им возможность прорваться в реальный мир. Дыхание сбилось. Адская боль разорвала грудь, после чего я упал на колено, и холод обдал мое тело. В взгляде моем появился не страх, но шок. Тень стояла напротив меня и сжимала в руках пульсирующее сердце. Сердце, что было вырвано прямо из моей груди, но при этом непонятный удар не сломал ребер, не оставил никакой дыры в самой грудной клетке. Тварь просто... просто взяла мое сердце, а затем, не дав мне ничего сделать, прыгнула прямиком в верной проем, исчезнув. «Во имя Господа!» Воскрикнул на латыни Лазарь, открыв огонь в твари, что перепрыгнув через мое упавшее лицом в грязный пол тела, помчались наружу, стремясь сделать то, чего они не смогли в прошлый раз».